Любовь, свадьбина. Попаданка в Академии Драконов. Книга вторая. Два. Принца. Аннотация. Если принц-дракон считает тебя своим любимым сокровищем, не отчаивайся. Когда втягивают в придворные интриги, не опускай руки. Всем врагам покажи, где у землян раки зимуют. В мире магии возможно почти все. Дерзай. Ведь на кону твое счастье. Глава первая. В своей прежней, совершенно необыкновенной земной жизни я подумать не могла, что когда-нибудь придется ходить в сопровождении охранников. То, что охранниками будут двухметровые оборотни в алых мундирах, не могло мне даже присниться. Но в магическом мире ее ране возможно все и проверить на прочность некоторые границы возможного я собираюсь лично, иначе мне грозит роль любимой драконьей игрушки. А пока... пока я буду хорошо учиться, благопрофессия многообещающая — боевой маг. Этим утром Академия поднялась раньше обычного. На аллеях в такие прохладные часы, обычно пустующих или пропускающих через себя несущихся к открытию столовой студентов, настоящее столпотворение. Почти никто никуда не идёт, стоят кучками, глазеют на меня, шепчутся. «Смотри, смотри! Ого, её императорские гвардейцы охраняют! А правда, что она залезла в сокровищницу ректора?» Я сам видел, как наследный принц её на руках нёс. Как думаешь, артефакт изберёт её в жёны, или она станет любовницей наследника? Жительницу непризнанного мира? Пф! конечно, у принца будет жена из местных. Но прежняя императрица тоже была из другого мира. Прежняя императрица перед этим жила здесь несколько лет, а эта только явилась. из-за неё уже несколько драконов подралось. «Наверное, стоит выучить какое-нибудь заклинание глухоты, чтобы не слышать раздражающих пересудов. Страшно представить, какими подробностями обрастут слухи от частого обсуждения. Через пару недель может выясниться, что ректор Дагон на меня виды имеет и ещё что-нибудь не менее фантастическое. Но знать об этом я не хочу. Мрачноватый корпус боевых магов возникает впереди как надежда на спасение». Я прибавляю шаг, оба охранника делают то же самое, мне не удается выйти даже за пределы их огромных теней. В раздевалку один из них заходит первым и все осматривает. После этого мне позволяют войти. Хорошо, хоть они остаются снаружи, но эта возня утомляет. Неужели у кого-нибудь хватит смелости напасть на меня среди бела дня или на территории наставника Дариона? Ни за что не поверю поэтому охранники раздражают особо. Но лично на них не злюсь. Они существа подневольные. Пушинка, мой маленький чёрный меховой комочек, высовывается из сумки и жалостливо смотрит, как я переодеваюсь в спортивную рубашку, штаны и мокасины. «Всё хорошо», — уверяю магического зверька. «Прорвёмся». В ответ сопение вздох. «Как я успела убедиться?» С утра, опаздывая на тренировку, волшебная малышка улавливает мое настроение. Затянув пояс, подтягиваю к ней ладони. Уцепившись маленькими пальчиками, Пушинка перебирается ко мне на руки. «Надеюсь, наставник разрешит тебе понаблюдать за тренировкой». Переоделась я быстро, но за это время перед раздевалкой собралась половина моей группы и все второкурсники. «Доброе утро!» Полуэльф Валарион и его высоченный приятель Оборотень Бальтар искренне всех меня приветствуют. Обычно парни приходят позже, позволяя спокойно переодеться в единственной раздевалке, ведь среди боевых магов девушек кроме меня нет, и отдельное помещение мне не положено. Но сегодня их, как и всех обитателей Академии, снедает любопытство. С повышенным вниманием, похоже, надо смириться, Это ведь не самое страшное, что может случиться. Например, в сравнении с порождениями бездны, это сущий пустяк. Дарион ждёт на внутреннем стадиончике под открытым небом. Глянув на вставших по бокам двери охранников, удовлетворённо кивает и опускает взгляд на пушинку в моих руках. Завела себе магического паразита? Интересуется Дарион с высоты двух с гаком метров. Это мой фамильяр. Можно ей посидеть где-нибудь? Ей!» Дарион приседает на корточке, чтобы оказаться поближе к моим ладоням. «Как ты по комку шерсти поняла, что это девочка?» «Мне об этом демонический кот сказал». «Что ж, даже демонические коты иногда говорят правду». Дарион поднимается и протягивает ладонь. «Давай её сюда. Присмотрю, чтобы не затоптали твою мушинку». Пьюф! Опускается пушинка но забирается на его громадную руку. От прикосновения цепких лапок Даррион улыбается, довольно тянет. «Щекотная!» — смотрит на меня. «А ты что стоишь, время зря тратишь! Вперёд! У тебя теперь усиленные тренировки!» Кивнув, перехожу на дорожку. Вскоре ко мне присоединяется бальтар, обычно раньше бегать начинал и ингар, но сегодня его не видно. Может, опаздывает, а может, разбирается с последствиями дружбы с Гадаком, племянником завхоза, принявшего в себя порождение бездны. Самого Гадака тоже не видно. Над стадионом по мановению руки Дариона возникают полупрозрачные песочные часы, и остальные включаются в разминку. Мне нравится бежать. Помогает выкинуть всё лишнее из головы. Просто передвигать ноги, просто дышать. Бежать от преследующих меня мыслей о Бариндаре, не думать о том, что сегодня после занятий у меня назначена официальная встреча с его братом, старшим принцем Элораном, со ректором Академии драконов. «Все свободны, до завтра!» Густой бас наставника Дариана прокатывается по залу, и мы дружно прекращаем тренировку атакующего заклинания. Я растерянно смотрю на потянувшихся к выходу сокурсников. В моём расписании занятия боевой магией стоят до самого вечера. «Валерия, идём!» — взмахивает рукой Дариан. Пушинка чёрным комочком покачивается на его широком плече, сыто жмурит глазки. Если она питается всплесками магии, то на занятии еды ей привалило основательно. Дариан первым входит в залу. Поджидающий в коридоре Валарион провожает нас жалобным взглядом до внезапно открывшейся в стене двери. Охранники проскальзывают нами в дополнительный коридор, но в комнату с табличкой «Берлога» не заходят, встают по бокам. В кабинете «Берлоги» вспыхивает магический светильник. Тут полно книг, стеллажами заняты две стены из четырёх, две другие увешаны мечами, щитами, копьями и палецами. Коричнево-багряные тона придают помещению мрачный и немного жуткий вид. «Ты к столу давай!» Машет ручищи Дарриан и саживает пушинку на громадный, укрытый пятнистыми шкурами диван. На столе два подноса с едой. Дарриан устраивается в огромном кресле, а я присаживаюсь на не менее громадный стул тёмного дерева. «Подкрепись!» Дариан притягивает к себе поднос с огромной миской мясного рагу и румяным караваем. «Будем с тобой усиление тела тренировать. Это очень энергоемкое заклинание». «Зачем?» — Дариан басисто хмыкает. «Ты же любишь подергать драконов за хвост. Какой-нибудь из них может в конце концов внезапно обратиться и этим самым хвостом тебя прихлопнуть. Вот тогда-то заклинание «Усиление тела» тебя и спасет». Щеки заливает жгучим румянцем. Я не специально, а, то есть, через сокровищницу ректора ты просто мимо проходила. Щеки жжет еще сильнее. Ну тут, да, но это больше не повторится. Судя по тому, что бормотал из залон, когда его уволили, ты уже обещала вести себя тихо, после чего мы имели удовольствие наблюдать ректора во всей красе и огневой мощи. Я думала, что покраснить сильнее невозможно. Увы, ошибалась. Щеки, шею и уши просто печёт. Хватаюсь за булочку, чтобы, по примеру, Ники, заесть стресс. И просто в надежде, что наставник Дарион закончит смущающий разговор. Он разламывает каравай и вздыхает. «На самом деле, очень повезло, что ты не пострадала. И что Аарон очень сдержан для своего возраста». «Сдержан?» Сомнением уточняю я. «Мне так не показалось». он склоняет голову на бок и приподнимает густые брови. «Ты знаешь, что значит обращение по полному имени и по короткому у драконов? И что значит публичное требование снова называть по-длинному? О том, что принятие обращения по короткому имени значит переход под его покровительство, а последующее требование обращаться по-длинному — Отказ от покровительства. «И это оскорбление?» Вздыхаю. «Узнала. Уже после того, как это сказала. Я всю книгу о характере и традициях драконов прочитала». «Когда ты...» «Так...» Дарион задумчиво покусывает губу. «Ладно, будем называть вещи своими именами». Прилюдно унизила наследника империи. Дракон его возраста после подобного оскорбления точно бы обратился и дыхнул огнём. У них, знаешь, в этот период при спонтанном, слишком быстром обращении пламя внутри скапливается, и сдержать его почти невозможно. Выдохнуть, рефлекс. Но он не превратился и не выдохнул, так что давайте закроем эту тему. «Ох, тяжело с тобой», — Он запускает ложку врагу. «С его матерью было проще» хотя тоже вроде из другого мира. Такая уравновешенная была, сдержанная. С ней даже драконы угомонялись, а не наоборот. Молча, чтобы не поддержать разговор, утыкаюсь в свою тарелку. У меня не рагу, а супчик с клёцками. И я стараюсь сосредоточиться на его нежным сырными нотками вкусе, но тяжёлые мысли не отпускают. Я боюсь вечера, боюсь грядущего разговора со старшим принцем, того, что там может оказаться арендар. Ко времени компота я расслабляюсь, и вопрос Дариона застаёт меня врасплох. «Тебе нравится, Аарон?» «Нравился». До того, как начал таскать меня как игрушку. «Ты же такая маленькая», — усмехается Дарион. «Так и просишься на ручки». «Даже не думайте». Я резко поднимаюсь. «Смотри, после тренировки сама не запросись». Потешается Дарион и даже сквозь раздражение, понимая, что он безлобно шутит. Допив компот, он тоже встаёт, потягивается. «Ладно, пошли. Я, конечно, рекомендую резко с драконами не говорить, но что-то сомневаюсь, что ты последуешь моему совету». «Всё зависит от поведения драконов», — подхватываю с дивана уснувшую пушинку. Приоткрыв один глаз и убедившись, что это я, она снова засыпает. Дарион опять выходит первым. Разговор он возобновляет в зале, закрыв дверь перед оставшейся в коридоре охраной. Командный голос, уверенный взгляд. В некоторых случаях это может спасти жизнь. Но такое статусное поведение хорошо работает на животных. Они видят и чувствуют уверенность, признают разницу размеров и поэтому в большинстве случаев подчиняются. Резким уверенным словом можно остановить оборотня особенно молодого, потому что звери в нас сильны. И людей можно, у вас чуйка порой работает. Он так смотрит на меня, что сразу ясно, во мне он чуйки не видит. Но драконы в этом отношении посообразительнее будут, потому что они самые сильные, и размеры у них такие, что ни люди, ни оборотни даже рядом не стояли. Так что в ответ на командный голос и уверенный взгляд — «Наши крылатые господа скорее примут свой громадный вид, и тогда-то тебе пригодится замечательное заклинание, которому я тебя сейчас обучу». «Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки свободно свисают вдоль тела. И давай сюда свою козявку». Он протягивает ладонь. Перекатившись к нему на руку, Пушинка обхватывает огромный палец лапками и прикусывает его. Дарь, он даже не морщится, только головой качает. «Вся в хозяйку!» «Маленькие не значит безобидные и безропотные!» «Давай, наша обидная и ропотная, вставай!» Я встаю в требуемую позу, Дарион отступает на шаг. Усиление тела производится за счёт мгновенного наполнения кожи всем текущим запасом магического источника. Недостаток этого способа в том, что он шоковый, и несколько минут после него использовать магию не получится. Достоинство способа — можно выжить, даже если на тебя наступит дракон. Какие интересные у них достоинства заклинаний. Сразу чувствуются — живут с драконами. Чем ближе к административному зданию, тем медленнее переставляются ноги. Это вовсе не потому, что вторую половину дня наставник Дарион тренировал меня буквально до обморока. Сердце стынет тоже не потому, что я невыносимо устала. Пушинка тревожно ворочается в сумке, пыхтит, как ёжик. Меньше всего на свете мне хочется идти сейчас к брату Арендара, но я заставляю себя двигаться быстрее. Раньше начнём, раньше закончим. Кристалл Академии сообщает, что соректор Элла Ранар ожидает меня в кабинете на первом этаже, так что блужданием по коридорам пугающую встречу не оттянуть. Двухстворчатые двери с медной табличкой и именем старшего принца оказываются передо мной слишком быстро. Я даже постучать не успеваю, они открываются сразу.